Образец рассуждения. Пришить. Это слово обозначает присоединение. Поэтому в приставке нужно писать букву и. Преинтересный. Слово обозначает очень интересный. Поэтому в приставке нужно писать букву е. Есть много слов,